Глава 19. Ковчег. Возможно, моими мыслями снова управляло какое-то высшее существо. Как знать, вдруг у биологического компьютера тоже имеются какие-нибудь крохотные организмы, способные влиять на разум. Ведь в природе есть вирусы, которые могут внушить страх, как, например, столбняк. Раз уж он был в состоянии навеять картинку из моей прошлой жизни, проникнуть прямо в мозг, Чтобы пообщаться, так что мешает ему оставить там шпионов? Все это к тому, что я был на 200% уверен. Как только мы заключим с аборигенами мирное соглашение, все наши беды закончатся. Но я понятия не имел, откуда взялась эта уверенность. У меня не было доказательств, каких-либо аргументов за и уж тем более гарантий. Но ведь глупо слепо доверять чутью, тем самым подвергая опасности тысячи жизней. С другой стороны, история хранит множество прецедентов, когда именно чуйка спасала людей от верной смерти. Однако оставалось самое сложное – каким-то образом убедить всех, что вчерашний враг отныне стал нашим другом. Как заставить военных разоружиться и отправиться в стан противника для каких-то там манипуляций с нанитами? Почему то, что спасает им жизнь и моментально залечивает раны, вдруг стало считаться злом? Какие аргументы способны заставить их Добровольно отказаться от высоких технологий. Я ломал голову над этими вопросами и никак не мог найти ответ. А если учесть тот факт, что я лично убеждал всех в значимости этих самых технологий, да та еще задачка. В любом случае, вначале я должен лично убедиться в безопасности данной затеи. И завтра с утра как раз собирался этим заняться. Было бы неплохо перед этим как следует выспаться, Но чертов мозг отказывался отдыхать, подбрасывая все новые и новые мысли по поводу. В итоге я выбрался из спального мешка и уселся возле костра, который уже собирался погаснуть. Подкинув в него небольшую охапку топлива, я повесил на жертв котелок с остатками травяного чая. И вдруг на душе стало как-то спокойно, словно окончательно отвалились все сомнения. Я четко и ясно увидел жизнь после, именно такую, с котелками и открытым огнем, Собирательством и охотой. Все в точности, как было у нас в лагере первые пять лет. Да, сложностей тоже хватало, особенно в тот период, когда животные стали покидать опасную территорию. Сейчас я точно знал, с чем это было связано. Но если мы не станем лезть в чужой конфликт и оставим все на волю естественного отбора, как знать, возможно, у нас действительно появится шанс на будущее. Позади раздалось частое дыхание, но я даже оборачиваться не стал. Жухлый лизнул меня в щеку, немного потоптался на месте и улегся в ногах. А я зачеркнул кружкой чуть теплого чая и уставился на звезды, продолжая размышлять о завтрашнем дне. «Эй, подъем, воин!» — разбудил меня насмешливый голос, который сопроводил беспардонный пинок в пятую точку. Продрав глаза, я покосился на Коробкова и недовольно поморщился. «И где только тебя воспитывали?» — пробормотал я. «В армии!» — сухмылкой ответил он. «Что у тебя там?» Капитан заглянул в котелок и тут же отпрянул, вернув крышку на место. «Фу! Это что за зелье ты тут наварил?» Случайно вышло. «Ей что? Пожрать?» «Жареные травы!» — буркнул Коробков и снял котелок с жерди. «Эй, Летягин! Мухай сюда!» Тач, капитан, рядовой лет...» «Отставить!» — осадил короб бравый доклад рядового. «Держи котел, и чтоб через полчаса он блестел, как яйца у кота!» «Есть!» — козырнул боец и умчался выполнять приказ. Капитан уселся на бревно и протер лицо руками, а затем уставился на меня. Я все так же продолжал лежать, подсунув руку под голову. «Ну че, Тень? Какие планы?» «Все те же», — ответил я. «Сейчас позавтракаю и пойду договариваться». «Придумал, что будем остальным говорить?» «Пока нет», — пожал плечами я. «Походу, что-нибудь соображу». «Но ты ведь понимаешь, что иного выхода у нас нет». — Я вчера полночи об этом думал, — признался Коробков. — И да, согласен. Войну мы определенно просрали. Так что выбор у нас не сильно большой. Либо биться до последнего, либо позорно капитулировать. — Переживешь. Небрежно отмахнулся я. — Надеюсь, — хмыкнул Коробков. — Меня вот что беспокоит. Он постучал себя по черепушке, которая отдалась металлическим звоном. — Что произойдет, когда они извлекут из меня нанитов? — У меня нет ответа. «Это я тоже понимаю, но все равно очкую. А вдруг мозги расплескаются?» «В твоем случае ничего критичного не произойдет», — подколол приятеля я. «Очень смешно!» — капитан скорчил рожу. «Я серьезно. Что, если все, кто получил критические повреждения, сдохнут?» «У меня нет ответа», — повторил я. «Но надеюсь, у них есть что-то на этот случай. Ты же видел, как восстанавливались их здания. Наверняка имеется возможность и тело залечить». «Нам пожрать его не дадут или где?» «Тебе лишь бы брюхо набить», — вздохнул капитан. «Ща что-нибудь замутим». Минут через пятнадцать мы уже на пару уплетали саморазогрев из сухого пайка. Гречневая каша с мясом, притом очень вкусно приготовленная. Впрочем, заявленного мяса там сильно пожалели. «Мля, можно было и побольше мяса положить», — словно прочитав мои мысли, высказался Коробков. «Не капризничай, вкусно же». «Что есть, то есть!» — согласился он и тщательно облизал ложку. «Жаль, маловато. Тебе добавки принести?» «Губу лучше закатай. пойти могут в будущем пригодиться и очень сильно. Ладно, пойду дипломатию разводить». «Уверен?» «Нет», — честно ответил я. «Но больше откладывать нельзя. Если они решат нас добить, мы им даже ответить не сможем». «А с китайцами что?» «В смысле? Ну, вдруг они не согласятся?» «Там же мозги совсем иначе заточены». «А наши согласятся?» «Да тоже без понятия», — пожал плечами Коробков. «Лишь бы эта херня вообще сработала». «Все будет хорошо», — пообещал я, хотя сам не был в этом уверен. «Жухлый!» — окликнул зверя я и направился к лесу. Питомец догнал меня у самой кромки избавив скорость, послушно засеменил рядом. С момента нашего знакомства он сильно подрос, А ведь если прикинуть, вся эта кутерьма в тот день как раз и закрутилась. Сколько времени прошло? Чуть больше месяца, кажется, так. А событий столько, что на дверь жизни вперед хватит. Вон, даже войну успели проиграть и овладеть технологиями, которые нам и не снились. И все-таки интересно, что сейчас творится на Земле? Наверное, там уже вовсю носятся по улицам летающие машины, а то и вообще телепортацию освоили. Или же, напротив, уничтожили к чертям цивилизацию, снова бегают по планете в звериных шкурах и лупят друг друга дубинами по головам. Как знать. Не исключено, что мы повторили путь предков и устроили войну искусственных интеллектов. Я всю дорогу размышлял о разной пустоте. Наконец, сумев задвинуть тяжелые мысли за задний план, все равно придется действовать по ситуации, А как там ляжет фишка у мутантов, наверное, даже богу не ясно. Я больше не хочу ломать голову над тем, на что не способен оказать влияние. Скажут «нет», значит, будем сражаться. Я сделаю все, чтобы продать свою жизнь подороже. Уверен, остальные поступят так же и заставят этих уродов пожалеть о том, что они не заключили с нами мир, когда имелась возможность. Да, может, мы и не в состоянии отстроить базу заново. Но ведь есть и другие способы, как испортить жизнь соседу. Партизанские вылазки никто не отменял. В истории есть прецеденты, когда именно такой образ войны смог заставить противника сдаться, притом технологически более развитого и даже превосходящего по силе. И только Жухлому было на все наплевать. Он носился по лесу, гоняя мелких тварей. Самые нерасторопные исчезали в его пасте. А те, кому удавалось избежать участи, быть съеденным, награждались злобным тявканьем и воем». В один из таких моментов волчонок замер кустарника и утробно зарычал, намекая, что за ними скрывается нечто опасное. Из оружия у меня с собой был только нож. Да и тот я прихватил, чтобы добыть пропитание. Может, и глупо с моей стороны, но провоцировать мутантов не хотелось. Я замер и уставился на кусты, ожидая того, кто из них выйдет. И нисколько не удивился, когда на поляну шагнул представитель местных. «Жухлый! Фу!» — скомандовал я и похлопал себя поляшки, подзывая питомца. Зверь подчинился, но рычать не прекратил. Мутант тоже не спешил идти на контакт и некоторое время с любопытством рассматривал меня. А может, мне это показалось? Хрен их там разберет, что на их рожах написано. «Идти сюда!» — проскрипела абориген и исчез за ветвями. Удивительно, как тихо они умеют передвигаться по лесу. Мне показалось, что куст перед ним расступился, а затем сомкнулся позади. Как я не старался повторить его бесшумный проход, мне это даже близко не удалось — На тропу я натурально продрался, устроив такой треск и шелест, что меня наверняка на другом конце леса услышали. А вот жухлый проскочил следом точно так же, не издав ни единого постороннего звука. Странно. Я не первый день блуждаю по этому лесу. Но тропу здесь вижу впервые. И появилась она не вчера, потому как натоптана основательно. Словно эдакий тайный проход, который невозможно обнаружить, если не знаешь, где искать. Не удивлюсь, если она выведет нас прямо к нашей бывшей базе а вокруг в самом деле настолько густые заросли, что в них не полезешь при всем желании. «Эй, куда мы идем?» — спросил я, но мутант даже не обернулся. И ведь не боится, что я его в спину ударю. Но как только в голове промелькнула эта не самая здравая мысль, проводник резко занял боевую стойку и угрожающе зашипел. Жухлый отреагировал под стать ситуации, оскалил зубы и поднял шерсть на загривке. «Эй, тихо!» — примирительно поднял руки я. Что вдруг случилось-то нормально же вроде общались мутант успокоился но глаз меня не спускал на его роже отразился мыслительный процесс и похоже давался он ему с трудом идти вперед посторонился он освобождая тропу как скажешь улыбнулся я и получил хищный оскал в ответ шли недолго вскоре абориген приказал остановиться и присев на корточки что-то прочирикал. Прямо на моих глазах дерн расступился, а в земле образовался ровный лаз. Заглянув внутрь, я усмехнулся, обнаружив эдыки пузырь, обтянутый изнутри знакомой живой тканью. «Входить! Один! Зверь нельзя!» Мутант изобразил приглашающий жест, и я смело шагнул внутрь, оставив питомца снаружи. А дальше начало твориться, чего я ну никак не ожидал. Вход затянулся за моей спиной, и я едва на ногах удержался от того, с какой скоростью этот пузырь рванул с места. «Вот ни хрена себе!» — пробормотал я. «Оказывается, у них и лифт есть!» Хотя лифтом эту штуку можно было назвать с большой натяжкой. Если сравнивать с чем-то таким, что имеется в наших технологиях, то это скорее эдакое пневматическое метро. Но это всего лишь мои предположения. Реальной ситуации я не видел. Я вообще ничего не видел, и от этого меня начало мутить. Вскоре пузырь остановился, стена передо мной лопнула, и я шагнул в тоннель. На этот раз блуждать не пришлось, и буквально через несколько метров я выбрался в просторную залу, похожую на ту, в которой висело сердце. Сейчас его здесь не было. Вместо него на полу расположилась бесформенная куча серого цвета, возле которой стояла ада, настоящая, живая и здоровая. Сердце мгновенно дало сбой. В прошлый раз, когда она была всего лишь образом в голове, я реагировал на нее спокойно, без эмоций, но видеть ее вот так было тяжело. «Привет», — произнесла она, будто ничего такого не случилось. «Мы согласны на ваши условия. Я перешел сразу к делу, но нам нужны гарантии, что вы оставите нас в покое». Куча зашевелилась, заставив меня вздрогнуть и отстраниться, из нее вылезли какие-то щупальцы, и я инстинктивно схватился за нож. Но, как оказалось, они появились не ради меня. Хотя это с какой стороны посмотреть. В следующее мгновение они обвили Аду и влезли ей прямо в уши. Девушка закатила глаза и, обмякнув, запрокинула голову. Выглядело это максимально отвратительно. «Каких гарантий вы хотите?» Словно больной туберкулезом просипела Ада. «Можно вопрос?» Поинтересовался я и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ты просчитал мои действия или прочел мысли?» «Какое это имеет значение?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Просто хочу понять, стоило ли мне так напрягаться?» «Я не понимаю», — прохрипела Ада. «Чего ты хочешь?» «Хочу донести до вас одну простую мысль», — ухмыльнулся я и извлек из кармана небольшой шарик. «Отвалите от нас!» Я вдавил кнопку активации, шарик издал противный ритмичный писк. «Мы не станем лезть в древние руины, а вы больше не полезете к нам. На этом все». Закончив речь, я бросил шарик в бесформенную кучу и резко подался вперед. Размах, конечно, я взял капитальный. Думал, что эти щупальцы окажутся упругими, по типу змей. Однако нож рассек их, не встретив никакого сопротивления. Ада рухнула на пол, все еще оставаясь в отключке. Я присел возле нее и наспех скинул с нее остатки щупалец, затем взвалил на плечо и ломанулся к выходу, который уже начал затягиваться. Похоже, до разума наконец-то дошло, что именно я сделал. Единственное, что он никак не мог знать, этот крохотный шарик таил в себе огромную мощь атомной энергии. Я даже не был уверен, что успею выбраться из ловушки, прежде чем он рванет. Я понимал, мои действия не смогут уничтожить этот долбанный компьютер. Но как еще показать этим ублюдкам нашу готовность идти до конца, несмотря ни на что? Они должны осознавать, что даже без поддержки древних технологий мы способны сражаться и нанести колоссальный урон. Может, я и не прав, но жизнь научила меня именно этому. Если ты не в состоянии дать сдачи, общество тебя сожрет. В мире нет места для тех, кто однажды, получив по зубам, подставляет вторую щеку. Подобные люди считаются слабаками. И если не огрызаться... «Не демонстрировать силу! Рано или поздно эти твари за нами придут!» Я не знал, куда меня ведет этот тоннель. Мне нужно было как можно дальше удалиться от места взрыва. Выход буду искать потом, если вообще смогу выжить. Сколько времени у меня осталось? Минута? Может, полторы? Таймер был выставлен на пять. И по моим расчетам, за это время я смогу пробежать около полутора километров. Должно хватить, чтобы покинуть зону поражения. Но мой расчет делался на одном то есть не учитывал дополнительной нагрузки на плече, плюс постоянные виляния и разветвления тоннелей, которые непонятно куда ведут. Если исходить из прошлого опыта, то эта зала должна находиться в центре строения. Впрочем, какая разница? Главное ориентироваться так, чтобы удаляться с каждым шагом. Я никогда раньше не бывал в чьих-либо кишках, но почему-то мозг подкинул именно это сравнение, когда я продирался по поверхности по обмякшим тканям некогда упругого тоннеля. Взрыв меня все-таки достал. Нет, под саму реакцию распада я не угодил, ее довольно сильно смягчили ткани, из которых было создано это место. Но ударной волны миновать не удалось. Внешнее давление оказалось настолько сильным, что я попросту отключился и заработал серьезную контузию. Даже вряд ли смогу сказать, сколько времени ушло, прежде чем я смог двигаться. Я ничего не слышал, голова гудела так, будто мозги побывали в блендере. Тошнота вообще не отступала, и меня постоянно рвало. Но в те короткие мгновения, когда наступала хоть какая-то ясность, я полз. Куда? Да хрен его знает. После взрыва здание, или что это было, обмякло, как член после семи извержения. Тоннели и все, что находилось над головой, сложились, сдулись, если угодно, но, слава богу, не окончательно, иначе я бы даже вздохнуть не смог под всей этой массой некогда живой ткани. Поэтому мне казалось, будто я нахожусь в чьих-то кишках. Ада исчезла. Не знаю, уползла ли она вперед или обратно, а может, ее вообще успел вынести кто-то из мутантов. Я не хотел об этом думать. Честно говоря, даже не мог себе объяснить, зачем я вообще бросился ее спасать. Я упорно лез вперед. Двигался на одном инстинкте самосохранения и воли. Периодически сознание гасло, спустя какое-то время я приходил в себя и не всегда понимал, что еще секунду назад пребывал в отключке. И снова начинал ползти... Бливал прямо себе под руки, скользил в этой жиже, воняющей кислятиной, но продолжал протискиваться вперед. В голове постоянно крутились мысли о том, чтобы бросить это гиблое дело, достать нож и вскрыться. Тихо подохнуть героям, пожертвовавшим жизнью ради блага других. Но я отгонял их и лез дальше, хотя даже близко не понимал, куда это дальше. Вдруг я с каждым пройденным метром закапываю себя еще глубже. Как выбрать направление, когда я даже не знаю, где нахожусь? А что, если мои действия привели к еще более губительным последствиям, и из всех людей на Элпис остался только я? Тогда ради чего я так усердно пытаюсь выжить? Чтобы до конца дней гнобить себя мыслью о том, что я виноват в смерти человечества?» Вдруг впереди раздалось какое-то влажное чавканье, словно кто-то со всей силы приложил лопатой по куску мяса. Я на мгновение задумался и вдруг осознал... Что уже слышал эти звуки? Нет, не где-то в прошлом, а совсем недавно, как раз перед тем, как в очередной раз потерял сознание. А кстати, от чего Ах да, я же пытался кричать. А! простонал я. на больше сил не хватило. Пришлось даже остановиться, чтобы собрать волю в кулак и продолжить снова продираться сквозь мертвую плоть. Может, если получится подобраться поближе к этому звуку, те, кто его производит, услышат меня и помогут выбраться из ловушки. И мне совершенно плевать, свои это будут или чужие. Лишь бы снова вдохнуть свежий воздух и почувствовать на лице жаркие солнечные лучи. «Шмяк! Шмяк!» — снова раздалось где-то справа. И на сей раз звук показался мне более четким. «Э-э-э!» простонал я, предварительно остановившись. «Ау, Не уверен, но, кажется, моего слуха коснулось невнятное бормотание. Я наполнил легкие до отказа, закрыл глаза, чтобы они, не дай бог, не лопнули от напряжения, и заорал. Точнее мне этого хотелось, однако из глотки вырвался какой-то булькающий хрип, но все-таки громче предыдущего. Но это полностью исчерпало остатки сил, и я почувствовал, как проваливаюсь в спасительное забытье. Мне снилось, как чьи-то крепкие руки подхватили меня и выволокли на поверхность. Вокруг было полно людей, совершенно мне незнакомых. Они строго смотрели на меня, тыкали чем-то острым и что-то спрашивали. А затем навалилась тьма. «Черт вас задери! Какого хрена там пищит под самым ухом? Стоп! Это же бомба! Или... Нет, какая нахер бомба? Она же уже взорвалась!» Это точно было, я помню, как полз по кишкам. «А где я?» С трудом разлепил глаза и попытался сфокусировать взгляд. Но яркий свет заставил меня вновь сомкнуть веки. «Свет, это хорошо. Это значит, что я выбрался. Выходит, это был не сон тогда. Кто все эти люди?» «Я сказал, колите еще!» Будто сквозь вату донесся строгий голос. «Но он может не выдержать!» «Он выдержит больше, чем вы можете себе представить. Калите!» «Хорошо. Но это под вашу ответственность». Жидкий огонь пробежал по венам, и я вдруг ощутил такой прилив сил, какого прежде не чувствовал даже под действием адреналина. Глаза сами распахнулись, и я вдруг увидел перед собой совершенно незнакомого человека. Он внимательно на меня смотрел, и даже как мне показалось, строго. Кажется, именно его лицо я видел перед тем, как утратил связь с реальностью». «Докладывайте!» — сухо спросил он. «О чем?» — растерялся я. «Кто вы?» «Я хочу знать, как так вышло, что вы все похерили!» — продолжил допрос он. «Где, черт побери, Семецкий?» «Ты, мля, кто такой?» — повторил вопрос я. «Монахов!» — сухо представился человек. «Я требую объяснений. Какого хрена вы здесь устроили?» «Короб! Где?» — Если вы имеете в виду капитана Коробкова, то вы еще не скоро увидитесь. Он находится под следствием. И вас, кстати, ожидает та же участь. — Я ни хрена не понимаю, — помотал головой я и тут же зажмурился от накатившей тошноты. — Ты откуда такой резвый взялся? — С ковчега. «Чё — Чего? — выпучил глаза я. — Какого нахер ковчега? Того самого, который уже 10 лет висит на орбите этой чертовой планеты. Семецкий обещал решить вопрос с аборигенами и перестал выходить на связь. Мы хотим знать, что здесь, мать вашу, происходит. <звык> Шумом выдохнул я. В двух словах и не описать. А вас там много? Где? О чем ты вообще? Ну, на ковчеге, уточнил я. Много там? «Людей. Все, что остались. Какая вообще разница? Вы знаете, где Семецкий? Что случилось с ударными группами? Почему не запущен процесс терраформирования?» «Кажется, нас ожидает очень долгий и крайне нудный разговор», — усмехнулся я. «И что за дерьмо вы мне вкололи? Надеюсь, у вас есть еще?» Макс Вальтер Серия Элпис. Книга вторая. Генетический потенциал. Текст читал Дементьев Илья.